Глава третья. Он проболел сорок восемь дней. Три недели из них он пролежал в бреду, без сознания, в борьбе между жизнью и смертью. А это были как раз те великие дни, которые потрясли мир и перевернули его, как землетрясение переворачивает горы. Это был октябрь семнадцатого года. Ленька лежал с температурой 39,9 в тот день, когда крейсер Аврора вошел в Неву и бросил якоря против зимнего дворца. В Смольный прибыл Ленин. Красная гвардия занимала вокзалы, телеграф, государственный банк. Зимний дворец, цитадель буржуазного правительства, осаждали революционные войска и рабочие. А маленький мальчик разметав подушки и простыни, стонал и задыхался в постели, отгороженной от остальной комнаты и от всего внешнего мира шелковой черной ширмой. Он ничего не видел и не слышал, но когда помутненное сознание ненадолго возвращалось к нему, начинались бред и кошмары. Безотчетный страх нападал в эти минуты на мальчика, Кто-то преследовал его, от чего-то нужно было спасаться. Что-то страшное, большеглазое, чернобородое, похожее на волкова отца, надвигалось на него. И одно спасение было, один выход из этого ужаса. Нужно было связать из шерстяных ниток красный крест. Ему казалось, что это так просто и так легко — связать крючком, каким вяжут варежки и чулки, красный крест, сделав его полым в виде мешка, вроде тех, что напяливают на чайники и кофейники. Иногда ночью он открывал воспаленные глаза, видел над собой похудевшее лицо матери и, облизав пересохшие губы, шептал «Мамочка, миленькая, свяжи мне красный крест!» Уронив голову ему на грудь, мать тихо плакала. И он не понимал, чего она плачет, и почему не хочет исполнить его просьбу, такую несложную и такую важную. Но вот организм мальчика справился с болезнью, наступил перелом, и постепенно сознание стало возвращаться к Леньке. Правда, оно возвращалось медленно, клочками, урывками, как будто он тонул, захлебывался, шел ко дну, И лишь на минуту страшная тяжесть воды отпускала его, и он с усилиями всплывал на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, увидеть солнечный свет, почувствовать себя живым. Но и в эти минуты он не всегда понимал, где сон и где явь, где бред и где действительность. Он открывает глаза и видит возле своей постели тучного человека с черными усиками. Он узнает его, это доктор Тувим из морского госпиталя, их старый домашний врач. Но почему он не в форме? Почему на плечах его не видно серебряных погон с якорями и золотыми полосками? Доктор Тувим держит Леньку за руку, наклоняется к его лицу и, улыбаясь, широкой дружелюбной улыбкой говорит. «Ого, мы очнулись?» Ну, как мы себя чувствуем. Леньку и раньше смешила эта манера доктора Тувима говорить о других мы. Почему-то он никогда не скажет «выпей касторки или поставьте горчишник, а всегда Выпьем-ка мы касторки или Поставим-ка мы горчишничек, хотя сам при этом горчишничка в себе не ставит и косторку не пьет. Мы не имеем намерения покушать спрашивает он, поглаживая Ленькину руку. Ленька хочет ответить, пробует улыбнуться, но у него хватает сил лишь на то, чтобы пошевелить губами. Голова его кружится, доктор Тувим расплывается, и Ленька опять проваливается, уходит с головой в воду. Последнее, что он слышит, это незнакомый мужской голос, который говорит «На Лермонтовском опять стреляют». Однажды ночью он проснулся от страшного звона. В темную комнату с ураганной силой дул холодный уличный ветер. Он услышал голос матери. «Стеша! Стеша, да где же вы? Дайте что-нибудь, подушку или одеяло!» «Барня! Да, барыня, отойдите же от окна!» — кричала Стеша. Он хотел спросить, что, в чем дело. Хотел поднять голову, но голос его не слушался и голова бессильно упала на подушку. Но теперь он просыпался все чаще и чаще. Он не мог еще говорить, но мог слушать. Он слышал, как на улице стучал пулемет. Он слышал, как с грохотом проносились по мостовой броневые автомобили, и видел, как свет их фар Грозный быстро пробегал по белому кафелю печки. Он начинал понимать, что что-то случилось. Один раз, когда Стеша поила его холодным клюквенным морсом, он набрался сил и шепотом спросил у нее «Что?». Она поняла, засмеялась и громко как глухом, сказала «Наша власть, Лешенька». Он не сразу понял, о чем она говорит. «Какая наша власть? Почему наша власть?» Но тут, как это часто бывает после болезни, какой-то выключатель повернулся в Ленкиной голове, яркий луч осветил его память, и он вспомнил все. Вспомнил матросов-большевиков из гвардейского экипажа, вспомнил, как он крался за стешей по Садовой и по Крюкову каналу, Вспомнил и сундучок, и замок, и энциклопедический словарь Брокгауза. Уши у него загорелись, и, приподнявшись над подушкой, он с жалкой улыбкой посмотрел на горничную и прошептал, «Стеша, простите меня!» «Ничего, ничего, полно вам! Лежите, глупенькие вы!» Засмеялась девушка, и Ленке вдруг показалось, что она помолодела и похорошела за это время. Таким веселым и свободным смехом она никогда раньше не смеялась. В это время за дверью темненькой кто-то громко закашлялся. — Кто это там? — прошептал Ленька. — Никого там нет, Лёшенька. Лежите! — засмеялась девушка. — Нет, правда, кто-то ходит. Стеша быстро нагнулась и, пощекотав губами его ухо, сказала, — Это мой брат, Лёшенька». Тот? Тот самый? Ленька вспомнил фотографию с обломанными углами и усатого человека в круглый, похожий на пирог, шапке. «Он жив?» «Живой, Лешенька! На три дни из Смоленска приезжал. Сегодня уезжает!» Скрипнула дверь. «Стеня можно?» — услышал Ленька мягкий мужской голос. Стеша кинулась к двери. Шш, Куда ты?» «Колоброд, разве можно сюда?» «Ты куда, коза, мою кобуру от Браунинга засунула?» Негромко спросил тот же голос. «Какую еще кобуру?» «Ах, кобуру!» Ленька приподнял голову, хотел посмотреть, но никого не увидел, только услышал легкий запах табачного дыма, просочившийся в комнату. А вечером он опять проснулся, разбудил его Шепелявый старческий голос, который с предыханием проговорил над его изголовьем. «Бедный маленький калмычонок, в какое ужасное время он родился!» Он открывает глаза и вздрагивает. Он видит перед собой страшное черное выпочканное сажей лицо. «Кто это? Или что это?» Ему кажется, что он опять бредит. Но ведь это генеральша Шаселкова, старуха-вдова, живущая во флигеле в шестом номере. Он хорошо знает ее. Он помнит эту маленькую чистенькую старушку, ее румяное личико, обрамленное траурной кружевной наколкой, ее строгую чинную походку. Почему же она сейчас такая страшная? Что с ней случилось? Остановившимся взглядом, Он смотрит на старуху, а она наклоняется к нему, часто-часто мигает маленькими слезящимися глазками и шепчет. «Спи, спи, деточка, храни тебя Бог!» И страшная костлявая рука поднимается над Ленькой, и грязные черные, как у трубочиста, пальцы несколько раз крестят его. Он вскрикивает и закрывает глаза. А через минуту слышит, как за ширмой мать громким шепотом уговаривает старуху. — Августа, Марковна, ну зачем это вы? Что вы делаете? Ведь в конце концов это не гигиенично. В конце концов заболеть можно. «Нет, — Нет-нет, не говорите, Машер, — шепчет в ответ старуха. «Нет, — Нет-нет, милая, вы плохо знаете историю. Во времена Великой революции во Франции санкюлоты-голоштанники именно по рукам узнавали аристократов. Именно так. Именно. Именно. Вы забыли, голубчик, именно так. Голос у генеральши дрожит, свистит, делается сумасшедшим, когда она вдруг начинает говорить на разные голоса. Ваши ручки, барыня. Вот мои руки. А почему ваши руки белые? Почему они такие белые? А? И на фонарь. Да-да, Машер, на фонарь, веревку на шею и на фонарь, а-ля-лянтерн, на фонарь. Генераль Шаселкова уже не говорит, а шипит. И к нам они придут, Машер, вот увидите, и нас не минует чаша сия, придут, придут. Кто придет, думает Ленька, и вдруг догадывается, большевики, старуха боится большевиков. Она нарочно не моет руки, чтобы не узнали, что она аристократка, вдова царского генерала. Его опять начинают знобить, делается страшно. «Хорошо, что я не аристократ», — думает он, засыпая. И почему-то вдруг вспоминает Волкова. «А Волков кто? Волков аристократ?» «Да уж, кто-кто, а Волкова, конечно, самые настоящие». Аристократы. Он спит долго и крепко. И опять просыпается от грохота. Кто-то властно стучит железом о железные ворота. На улице слышатся голоса. Из маминой спальни, куда на время переселились Вася и Ляля, доносится детский плач. «Стеша! Стеша!» — приглушенно кричит Александр Сергеевна. «Что там случилось? Голубушка, подите, узнайте!» «Хорошо, Александра Сергеевна, сейчас узнаю», — спокойно отвечает стеша, и слышно, как в темненькой чиркают спичками. Шлепают босые стешины ноги, через минуту на кухне хлопает дверь. Ленька лежит, не двигается, слушает. На улице и во дворе тихо, но воспаленному воображению мальчика чудятся голоса, выстрелы, стоны. Опять хлопнула дверь. — Стеша, это вы? — Я, барыня. — Ну что там такое? — Да ничего, барня. Матросы и красногвардейцы ходят, с обыском пришли. Оружие ищут. — Куда же они пошли? — Шестой номер, к Селковой. Боже мой, несчастная, что она переживает? Со вздохом говорит Александра Сергеевна, и Ленька чувствует, как у него от ужаса шевелятся на голове волосы или, вернее, то, что осталось от них после стрижки под нулевую машинку. «На фонарь! На фонарь!» — вспоминается ему шепелявый шепот генеральши. Он сбрасывает одеяло, садится, ищет в темноте свои стоптанные ночные туфли. Ему страшно, он весь трясется, но в то же время он не в силах превозмочь жадного любопытства, и желание увидеть своими глазами последние минуты несчастной генеральши. Он не сомневается, что она уже висит на фонаре. Он ясно представляет ее, чинную строгую, висящую со сложенными на груди руками и с молитвенным взором, устремленным в небеса. Накинув на плечи одеяло и шатаясь от слабости, он пробирается на цыпочках в прихожую, Единственное окно, которое выходит во двор. Перед самым окном растет тополь. Под тополем стоит газовый фонарь. Зажмурившись, Ленька приближается к окну. Открыть глаза он боится. Целую минуту он стоит плотно прищурившись, потом набирается храбрости и разом открывает оба глаза. На фонаре еще никого нет. На улице идет дождь. Фонарь ярко светится, и дождевые капли косы бегут по его трапециевидным стеклам. Где-то в глубине двора, во флигеле, глухо хлопнула дверь. Ленька прижимается к стеклу. Он видит, как через двор идут какие-то черные фигуры. В темноте что-то блестит. И опять ему кажется, что из темноты доносится Стоны, слезы, приглушенные крики идут вешать. Догадывается он, и с такой силой прижимается лбом к холодному стеклу, что стекло под его тяжестью скрипит, дрожит и гнется. Но люди минуют фонарь, проходят дальше, и мгновение спустя Ленька слышит, как внизу на черной лестнице противно визжит на блоке входная дверь. — К нам пошли! — соображает он. И, угрим соскользнув с подоконника, теряя на ходу туфли, он бежит в детскую. Из маминой спальни доносится приглушенная песня. Укачивая лялю, Александра Сергеевна в полголоса поет. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою!» Тихо светит. «Мама!» — кричит Ленька. «Мама!» «Мамочка!» «Идут к нам, обыск!» И не успевает он произнести это, как на кухне раздается порывистый звонок. С бьющимся сердцем Ленька вбегает в детскую, одеяло сползает с его плеч, он подтягивает его и вдруг видит свои руки. Они белые, бледные, даже бледнее, чем обычно. Тонкие голубые жилки проступают на них, как реки на географической карте. Несколько секунд Ленька думает, смотрит на руки. Потом кидается к печке, присаживается на корточке и, обжигаясь, открывает раскаленную медную дверцу. В глубине печки еще мелькают красные угольки. зала еще не успела остыть. Не задумываясь, он пригоршнями берет эту теплую мягкую массу и по самые локти намазывает ею руки. Потом то же самое делает с лицом. А на кухне уже слышатся мужские голоса, стучатся сапоги. «Кто проживает?» — слышит Ленька резкий грубоватый голос. «Учительница», — отвечает Стеша. Приоткрыв на полвершка дверь, Ленька выглядывает на кухню. У входных дверей стоит высокий, Статный, похожий на Петра Великого, матрос. Черные усики лихо закручены кверху. Грудь перекрещена пулеметными лентами. В руке винтовка, на поясе деревянные кобура. На левом боку тесак в кожаных ножнах. За спиной матроса толпится еще несколько человек, два или три моряка, один штатский с красной повязкой на рукаве и женщина в высоких сапогах. Все они с винтовками. На кухне появляется Александра Сергеевна. Правой рукой она придерживает заснувшую у нее на плече лялю, левой застегивает капот и поправляет прическу. «Здравствуйте», — говорит она. «В чем дело?» Говорит она спокойно, как будто на кухне пришел почтальон или водопроводчик. Но Ленька видит, что мать все-таки волнуется, руки ее слегка дрожат. Высокий матрос прикладывает руку к бескозырке. «Хозяйка квартиры вы будете?» «Я». «Учительница?» «Да, учительница». «Проживаете одни?» «Да». «С тремя детьми и с прислугой». Вдова? «Да, я вдова». Великан смотрит на женщину с сочувствием. «Во всяком случае, так кажется Леньки. «А чему же вы, простите за любопытство, учите? Предмет какой?» «Я учительница музыки». «Ага, понятно. На пианине или на гитаре?» «Да, на рояле». «Понятно», — повторяет матрос, и, повернувшись к своим спутникам, отдает команду. «Отставить, Вира». Потом еще раз подбрасывает руку к фуражке, на ленточке которой тускло поблескивают вытершиеся золотые буквы «Заря свободы», и говорит, обращаясь к хозяевам, «Простите за беспокойство, разбудили, но ничего не поделаешь, революционный долг».